Голова 4. Меч своей вольности Сиксеста. После школы и целого дня интенсивных и полного смысла самостоятельных занятий я привел Рэя в сокровищницу, которая находилась под землей Дельзагейда. Ввидев целые ряды, заставленные демоническими мечами артефактами, Рэй удивленно обернулся. Это все принадлежит тебе, Анас? Я собрал их 2000 лет назад. Ничего себе. Я начинаю всерьез верить в то, что ты действительно тиран владыка демонов. Взволнованно сказал Рэй, внимательно рассматривая демонические мечи. Видимо, демонические мечи перед его глазами имели для него куда большее значение, чем двухтысячелетний владыка демонов. Выбирай, какой понравится! Рэй стал подбирать себе меч, осматривая их все один с другим, каждый из них был шедевром мифической эпохи, но тяжело сказать, подойдут ли они ему так же, как и Нитио. И Нитио был определенно превосходным демоническим мечом. Но по правде говоря не особо сильным. Хоть он и мог разрубать магические формулы, он не мог запросто нивелировать вот прямо любую магию. Чтобы разрубить им магию, нужно прежде всего полагаться на собственные умения. Например, если выстрелить большое количество заклинаний, с которыми мечом вам не справиться, вы не сможете разрубить их все. Когда мечом пользовалась Мисса, ей оказалось не под силу разрубить Жагрейт, имеющий сложную магическую формулу. Если выстрелить магию с удвоенной формулой, просто разорбить ее будет трудно. Чтобы провернуть это, вам еще понадобятся способные увидеть это магические глаза и глубокие познания в формулах. Кроме того, хоть он и может рассекать антимагию магические барьеры, острота самого магического меча весьма посредственна. А его мощь сильно зависит от самого мечника. Но в руках далеко не заурядного мечника Рэя он становился устрашающим демоническим мечом, способным рассекать любую атакующую защитную магию. Именно за счет своих навыков Рэй ломал демонические мечи своих соперников на турнире демонических мечей. Способный нивелировать магию врага и нить его очень хорошо сочетался с Рэем, ведь он сам не очень хорошо владел магией за исключением той, что связано с мечами. А? Рэй обратил внимание на демонический меч, расположенный в углу сокровищницы. «Можно его посмотреть?» «Конечно!» Он извлёк демонический меч из ножен... Лезвие меча сиело серебром и было настолько красиво, что от него невозможно было оторвать взгляд. Красивый. Ха! Он обратил на него внимание. Судьба странная штука. Меч своевольности сексаста. У этого демонического меча весьма не просто нрав. Я использовал заклинание Айрис и создал перед Рэем каменную статую для того, чтобы опробовать меч. Попробуй разрубить ее! Кивнув Рэй, сделал шаг вперед и в тот же миг взмахнул Сексастой сверху вниз на незримой для глаза скорости. «Ха!» Лезвие меча прошло сквозь статую, словно разорбив ее с головы до ног. Но она не была рассечена. Статуя была совершенно невредима. «Ух ты!» Рэй слегка улыбнулся, меч явно его заинтересовал. «В лезвии сексаста заключена демоническая сила, меняющая его согласно твоей воле. Весьма коварный клинок. Если ты от всей души не захочешь чего-то...» Этот меч будет тупым и неспособным разрабить вообще ничего. Меч своей вольности не проявит своей истинной силы, если у тебя в голове не будет четкого образа. Сексаста станет нужным тебе демоническим мечом, лишь когда душа, навыки и тело, а также демоническая сила сфокусируются на чем то одном. Но легко это лишь на словах. Всей душе отдаваться чему-то одному далеко не простое дело. Не говоря уже о том, что сфокусировавшись лишь на одном, в разгаре битвы ты умрёшь самым первым. «Ведь лишь готовясь к атакам противника, сосредоточенности не достичь». «А ты можешь его использовать?» «Не то чтобы не могу. Скорее я силой заставляю его делать то, что мне надо». «До сих пор я знал лишь одного человека, которому удалось по-настоящему овладеть сексостой. «Понятно. Мне бы хотелось сразиться с тем человеком. А, ну раз этот демонический меч уже здесь, значит ты уже одолел его?» Я усмехнулся. «Нет, он сказал, что переродится». «Изначально этот демонический меч дали мне. Думаю, он сейчас вернул его сюда». Две тысячи лет назад меч своей вольности и любил использовать сын «Моя правая рука». «Думаю, ты сможешь владеть этим мечом. Почему? Ты очень похож на него». Услышав это, Рэй приятно улыбнулся. «Хочешь сказать, что он переродился мной? Пока не знаю. А сам как думаешь?» Рэй задумался, фокусируя свое сознание, сделав выпад мечом своей вольности. Мне почему-то всегда казалось, что я будто не этой эпохи, но ничего об этом не помню. Полагаю, так оно и есть. Может, ты вспомнишь что-то, если освоишь этот меч. Думаешь? Меч своей Вольности – это клинок, меняющийся по воле мечника. В нем заключены чувства прошлого владельца. Не удивлюсь, если носитель той же основы сможет синхронизироваться с этими чувствами. А может так статься, что Син предвидел это и оставил меч своей Вольности здесь, чтобы забрать после своей реинкарнации? Впрочем, даже если ты узнаешь что-то о прошлой жизни, это ничего не изменит. Не думаю, что есть какая-то острая нужда вспоминать ее. Пожалуй. Ну тогда я пока буду пользоваться этим демоническим мечом. Может, другой хочешь? Мне этот нравится. Демонический меч привлек тебя. Хотя выбирать демонические мечи с самым строптивым нравом — это весьма и весьма в духе Сина. Ну что, Пойдем обратно? Мы покинули сокровищницу. Выйдя на поверхность, мы с Рэем разделились. Я направился прямиком в башню союза поклонников Анаса. Я зашел внутрь и поднялся по лестнице. Мы с Мельхейсом договорились поговорить здесь. Приближаясь ко второму этажу, я услышал знакомые голоса. «Итак, поднимите руки те, у кого есть мысли по тексту песни в поддержку господина Анаса номер 3. «Можно я». «Думаю, в этот раз нужно подобрать что-то с фразами, которые часто использует господин Анас. Какие, например...» Ну, хотя бы что-то вроде того, что он произнес на великой тренировке по владению демоническим мечом. «Решил, что разрубить какой-то там горный хребет — это то же самое, что расколоть мою голову?» «О, мне нравится! Просто идеально!» «Согласны же? Разрезание горных хребтов пополам обычно раскалывает голову, но для господина Аноса это сущий пустяк, и мы споем о чем то в духе этих двух противоречивых вещей». «Ага-ага, именно. Давайте остановимся на этом». «Тогда давайте подумаем, какие слова были бы в духе господина Аноса». Девушки из Союза Поклонников глубоко задумались. Казалось, у них не было хороших идей. Но тут вдруг одна из них сказала. «Решила, что я буду встречаться с тобой лишь потому, что мы целовались?» «Ха!» — пронзительно закричали девочки. «Вы негодяй! Вы негодяй, господин Анас! Но это замечательные слова! Быть негодяем круто! Господин Анас. Господин Анас бы точно сказал что-то такое!» «Не сказал бы». «Тогда как вам такое?» «Решила, что украла моё сердце лишь потому, что я обнял тебя?» «Нет, грубиян. Как бы... как бы я хотела такое услышать?» «Решила, что я не желаю твоего тела лишь потому, что захотел встретиться в полдень?» «Как прямолинейно?» «Вы слишком прямолинейный, господин Анос. Так горячи посреди дня?» «Может так? Решила, что мы сможем пожениться лишь потому, что ты любишь меня?» «Я уже ничего не понимаю. Вы слишком загадочны. У меня аж голова кипит от возбуждения». «И последнее, это уж точно последнее...» «Решила, что не являешься моей лишь потому, что я бросил тебя?» «Нет! Я хочу, чтобы вы бросили меня!» «Ну хватит, хватит уже, господин Анос! Если вы так говорите, то я стану послушной девочкой! Вы жестокие!» э, какого чёрта сейчас было?» «Теперь мне нравится! Идеальный сюжет для слов песни!» «Ага, согласна! Тогда пусть песня в поддержку господина Анос номер три станет грустная песня о любви!» «Так, погодите-ка! Но ведь песня о любви не годится для поддержки!» «Да и как мы будем это петь во время битвы господина Аноса?» «А, точно! Пожалуй, действительно странно. Тогда как вам такое? Наша песня раскроет внутренние чувства господина Аноса, который настолько силен, что битва для него пустяк, поэтому ему хотелось бы поскорее насладиться ночью страстной любви с девушкой». На мгновение они погрузились в молчание. «А в следующий миг...» «Гениально! Эй, а не слишком ли ты хорошо понимаешь, что на душе у нашего господина Аноса?» «Ничего она не понимает». Решило, что песня Лепвинис может стать песней болельщиц? КА! Раздался пронзительный крик на всю башню Союза. Ну, как бы притворюсь, что не слышал этого. Но почему-то чувствую себя довольным, как никогда. Сейчас важнее поговорить с Мельхейсом. Я стал подниматься по башне Союза.